Слизни, джем и билеты. 7-3-12-31-208. Дерзкое пренебрежение правилами, касающимися темного времени, недопустимо. Дома я нашел записку от Виолеты с напоминанием, что мы договорились встретиться этим вечером под фонарем для романтической прогулки, и что я должен почистить зубы и нанести увлажняющий крем на губы. К записке прилагалась баночка с джемом из логановых ягод. Совсем маленькая. Такие раздают, на дегустационных сессиях, проводимых главным джемщиком сектора. Я улыбнулся сам себе, но, несмотря на Виолетину сердечность, все же очистил чулан от предметов, чтобы иметь надежное убежище на случай неожиданного появления девушки. Я даже попрактиковался в убегании от нее, то есть в бесшумном проникновении в чулан из любого места в доме за 5 секунд. Мне удалось добежать от парадной двери до чулана меньше, чем за 4 секунды. Я вышел из своего убежища весьма довольный собой, И тут раздался голос, заставивший меня подпрыгнуть. «Во имя темно-синего, молодой человек, что вы делаете?» То была госпожа Ляпис Лазурь. Вероятно, она, неслышно для меня, вошла через заднюю дверь. «Я тренируюсь для игры в прятки». «Хм...» Голос ее звучал странно повелительно, как в случаях, когда она рассказывала истории или говорила о библиотеке. «Это не прятки от Виолеты случайно?» «Может быть». Улыбка озарила ее строгое лицо. «Я вас не виню». Виолетта – ужасное дитя, страшно избалованное. Я слышала, вы собираетесь в верхний шафран? Я подтвердил, что это так. Библиотекарша еще раз напомнила, что, по ее мнению, там должна прятаться библиотека в густых дубово-рододендровых зарослях, и мне надо не забывать об этом. Я сражен вашим оптимизмом, – заметил я. Никто больше не верит, что у меня есть хоть малейший шанс вернуться. А, она была слегка сконфужена. Я, э, кое-что приготовила на этот случай. «Можно я объясню?» Я вздохнул. «Давайте». Она протянула мне красивую деревянную шкатулочку размером с гусиное яйцо, не больше. «Здесь два слизня, способных возвращаться домой, каждый в своем отделении. Первый помечен как «Ура, это библиотека», второй «Вот невезение, это не она». На каждом есть таксономический номер. Вам надо только выпустить нужного слизня, когда вы окажетесь в верхнем шафране. Надо повторить еще раз. Думаю, я все понял». «Вы знаете, что верхний шафран более чем в 40 милях отсюда». Госпожа ляпис лазурь улыбнулась. «Я не доживу до возвращения слизня, но библиотекари, которые придут вслед за мной, доживут. Время определенно на нашей стороне. Что бы вы хотели получить в обмен на услугу?» Я задумался на секунду. «Я хотел бы услышать, наконец, Ренфру сегодня вечером. Поймает он того, кто ограбил поезд или нет?» Она улыбнулась. «Не знаю, кто там использует систему центрального отопления не по назначению, причем самым невозмутительным образом, но уверенно мне удастся призвать их в порядку». «Очень вам благодарен», — ответил я. «А теперь извините». В дом через парадную дверь вошел апокрифик. Я отыскал его в гостиной, он смотрел отсутствующим взором на одно из полотен витриана. «Правда», — сказал он, когда я сообщил ему о Джемме. «Покажите мне». При виде малюсенькой баночки он скорчил гримасу, но обещание надо было выполнять. Мы уселись на диван. Вчера вы говорили, что застали времена до модели Т, когда все предпочитали Форды с боковым расположением клапанов. Да. Я проверил по книге скачков назад. Моторы с боковым расположением клапанов были запрещены в ходе третьего великого скачка назад. С тех пор прошло 196 лет. Так в чем же вопрос? Сколько вам лет? Он подумал и стал загибать пальцы. В августе мне исполняется 452. Было бы здорово получить открытку, А о подарке не стоит беспокоиться. Если это не джем, конечно. Как вам удалось прожить так долго? Не умираю. Видите? Он задрал рубашку. На месте почтового кода стояла NS-B4. Это означает незначительное старение. Бакстер-4. Моя фамилия Бакстер. Итак, если вам надо спроектировать историю, какие параметры вы заложите? Я поразмыслил. Интеллект, чтобы анализировать происходящее. Очень любезно, с вашей стороны. Превосходная память. Подлиза, что еще? Долгожительство. Он улыбнулся. Именно. Я совсем не подвержен дряхлению, этому бичу человечества. Какое-то время я смотрел на него, не в силах ничего сказать. Вы, должно быть, видели много всего. Он кивнул. Немного всего. Я видел все. Помните, я говорил, что был историком? Я солгал. Я до сих пор остаюсь им. Но бакстеры не учат, бакстеры наблюдают, записывают, накапливают сведения, составляют отчеты. Для кого? Для главной конторы. Но если никто больше не изучает историю, заметил я, для чего сохранять информацию? Вы все неправильно понимаете, медленно произнес он. Это не я существую, чтобы сохранять информацию о вас. Это вы существуете, чтобы поставлять мне информацию. То была интересная идея хотя, очевидно, совершенно сумасшедшая. Можно точно так же предположить, что мы существуем лишь для того, чтобы дома были обитаемы или для того, чтобы было кому продавать овалтин и веревки. Значит, если я правильно понимаю, пробормотал я, мы здесь лишь для того, чтобы у вас был предмет для изучения. В точку. Удивительно, что вы так спокойно восприняли идею. Те, кто дает себе труд задуматься о смысле жизни, обычно расстраиваются, представив себе все это. В таком случае мне пришлось соображать быстро. В чем же смысл вашей жизни? Апокрифик рассмеялся. В том, чтобы изучать всех вас, разумеется, это идеальный симбиоз. Когда мои исследования будут завершены, меня отзовут в Смарагский университет, где я предоставлю полученные результаты. И когда же? Когда исследования будут завершены. А как вы узнаете, что они завершены? Меня отзовут в Смарагд. Это безумие. Поглядите вокруг, почти все безумие. С этим я не мог не согласиться. Ну а по которому, видимо, редко выпадал шанс выговориться, продолжил. Изначально Бакстеров было десять, но отчаяние унесло всех, кроме одного. Самый слабовольный должен был остаться последним из нас. Увы, это оказался я. Мне пришлось одному нести груз ответственности. Какой ответственности? Без меня жизнь любого человека не имеет смысла. Кажется, Мансел говорил, что смысл нашей жизни придает свет. Он придает лишь видимость смысла. Это сбивающая с толку абстракция, вставной номер на ярмарке увеселений. Пока все заняты своим хроматическим продвижением, у них в голове не остается места для других, разрушительных мыслей, понимаете? Не совсем. Необычное воззрение Бакстера на окружающую действительность смутили меня. А то, что случилось, чем оно было? Я родился после явления. Я не знаю, что случилось. Но если хотите выяснить это, надо отправиться в ржавый холм и продолжить дело Зейна и Охристова». «Картины на потолке?» «Там на потолке изображено все», — сказал Бакстер. «Нужен лишь ключ». У меня возникло сильнейшее предчувствие. Такое же, как при появлении призрака. Панель, скрытая в перпитулите, Колебания, движущие моторами. Теперь это мир был гораздо разнообразнее, чем воображал я». А человечество, возможно, еще разнообразнее. Но я не закончил фразу. В дверь три раза громко постучали. Никто не должен был видеть, что я замечаю присутствие Бакстера и уж тем более разговариваю с ним. Поэтому я пошел посмотреть, кто явился. Это оказался Кортон Гумигуд, один. Вид у него был деловой. 22 минуты». «Не понял». 22 минуты», — повторил он. «Да откуда поезда? Ты отдал свой билет Демальве. Вот другой». Завтра в это время ты будешь в объятиях своей ненаглядной. Ни похода в верхний шафран, ни переписи стульев, ни тебя на виолете, ничего. Твоя жизнь станет такой же, как до приезда сюда, на внешние пределы». С меня сняли 800 баллов. «Это уж тебе придется выкручиваться самому». «В чем тут подвох?» «Никакого подвоха», — сказал он с натянутой улыбкой. «Мы даем тебе билет, ты садишься на поезд. Ты не должен нам ничего, мы не должны тебе ничего. Жизнь с нуля, как будто тебя здесь никогда не было». «Мне надо поговорить с отцом». «Можешь оставить ему записку, он поймет. 22 минуты. Если ты едешь, надо уезжать сейчас». Они все точно рассчитали время. Решиться было нелегко. Я взял билет. «Молодец», — похвалил меня Кортланд. «Увидимся на вокзале».